Глава пятая. Никаких крыс. Пещера. Такая высокая и широкая в горловине, в глубине Юланской горы сильно сузилась. Если подпрыгнуть, то можно легко достать до скалистого потолка. Гирлянды светодиодных лампочек вдоль стен экономно разгоняют темноту. Ботинки на тонкой подошве то шелестят по песку, то шаркают по камню. Левая рука сжимает свернутый в трубочку стикер. Жилая часть базы синей канарейки осталась за спиной. Боковые ответвления то и дело уходят в темноту. В Юландской горе запрятана целая сеть пещер. Инга объясняла, что где-то там, на более низких уровнях, за несколько лет удалось сначала откопать другие отсеки космического корабля инопланетян, а потом и проникнуть в них. Но где именно находятся эти самые другие отсеки инопланетного корабля, Виант так и не понял. Хотя, откровенно говоря, никогда и не хотел понять. Сердце то и дело замирает от страха или пускается вскачь, словно бешеная лошадь. Свернутый в трубочку стикер в очередной раз чуть было не выскользнул из потной ладони. Николай Павлович шагает впереди с уверенностью атомного ледокола, что ведет караван торговых судов через скованное толстым льдом воды Карского моря. Инга шагает чуть впереди. В свете холодных светодиодных лампочек, Легкая куртка стального цвета то и дело отливает серебром. Кажется, будь то на ней не рабочая форма сотрудников синей канарейки, а дорогой наряд для вечеринки. Только, увы, веселья не будет. За спиной, мягко будь то кошка, ступает садист. Главная обязанность старшины Ермолаева — неотложная психологическая помощь, если вдруг кто-то из добровольцев передумает в самый последний момент. Куратор прекрасно отдает себе отчет, что Виант не горит желанием в очередной раз погрузиться в виртуальную бездну другой реальности. За семь с половиной месяцев бывший десантник весьма и весьма поднатаскал Вианта в рукопашном бою, так что у добровольцев в самый ответственный момент очень даже могут возникнуть всякие ненужные мысли, о чем Николай Павлович прямо так и заявил. Виант усмехнулся. «Куратор правильно сделал, что прихватил садиста для подстраховки». Убить Николая Павловича Виант вряд ли сможет. Не та весовая категория. А вот покалечить, отломать пару конечностей — это запросто. Очередной поворот. Гирлянда огней раздвинулась и разбежалась в разные стороны. Николай Павлович уверенно свернул в левую сторону. Мы почти дошли. Чуть слышно бросила через плечо Инга. Виант ничего не ответил. В этой части пещеры ему приходилось бывать всего дважды. Первый, когда больше года назад Николай Павлович точно так же вел его в малахитовую комнату. Тогда Виант понятия не имел, что его ждет на самом деле, а потому пребывал в приподнятом настроении и в предвкушении узреть величайшую загадку современности. Нет, даже больше, чудо. Второго раза пути назад в жилую и административную часть Виант не помнит. Да и как он мог его запомнить, когда его пронесли на носилках, в бессознательном состоянии в медицинский отсек. Выход из другой реальности оказался настолько драматичным, что Виант даже не успел сообразить, что вновь стал человеком. Будь-то он по-прежнему крыса, при виде ошарашенных охранников, очень неудачно метнулся в сторону и смачно приложился головой об основании малахитовой капсулы. А потом у Вианта было до хрена возможностей полюбоваться малахитовой комнатой, И сколько угодно раз пощупать малахитовый компьютер. Даже больше. Николай Павлович ни раз и ни два предлагал ему прогуляться до корабля инопланетян. Да и в любое другое время Виант вполне мог самостоятельно это сделать. Мог, но так ни разу и не сделал этого. А виной тому страх. Самый настоящий страх перед малахитовой комнатой и рядами малахитовых капсул, что так похоже на кладбищенские надгробия. На душе пьяные от валерьянки кошки орут хором. Виант тихо вздохнул. Увы, удрать так и не получилось. За пределами базы синей канарейки садист с подручными не спускал с него глаз. Будь-то и этого мало. Отставной старшина, как-то раз, устроил забавную игру под названием «Охота на лис». В тот черный день садист поставил перед Виантом учебно-боевую задачу изобразить вражеского диверсанта — которому поручено уйти от преследования. Не прошло и километра, как Виант благополучно выбросил автомат, патроны, гранаты и прочую боевую амуницию, оставил только запас продуктов питания и прочее, что необходимо для выживания в лесу. Но! Ничего не получилось. Не помогла даже часовая фора и великолепная физическая подготовка. Эти чертовы десанты гнали его через тайгу двое суток, а потом взяли тепленьким, когда Виант без сил свалился под елью. Самое печальное другое. Виант машинально поежился и, как бы не невзначай, поправил на спине легкую куртку стального цвета. Торец, свернутого в трубочку стикера, с шелестом прошелся по тонкой ткани. Всего на миг пальцы прошлись по толстому корешку общей тетради в клеточку. Ни спалить, ни хотя бы перепрятать справедливость 2.1 так и не удалось. Все, что Виант успел, так это в самый последний момент перед выходом из номера вытащить ее из-за спинки кровати и пихнуть за ремень брюк. Хорошо, что его не стали обыскивать. Да и какой смысл? Виант грустно улыбнулся. Зато малахитовая капсула станет самым что ни на есть надежным местом для хранения опасной тетради. Когда малахитовый свод сомкнется над ним, то достать справедливость 2.1 не получится в принципе. Ученые пытались, да и до сих пор пытаются вскрыть фальшивый малахит, только ничего у них не получается. Правда, на эксперимент с тонной другой в тротиловом эквиваленте начальство так и не решилось. Хотя Виант украдкой бросил взгляд через плечо на садиста, зря он вообще вытащил тетрадь из-за спинки кровати. Подавляющая часть листов в ней все равно девственно чистенькие. Виант старался, старался, как мог, волынить как только можно но первая ходка в некотором роде вышла ему боком. Как крыса он сумел мало чего узнать о жизни людей в другой реальности. Илья Шантыгин, штатный лингвист синей канарейки, закончил работу над базой дитарского языка две недели назад. Еще две недели Виант как мог придумывал новые слова и выражения, но русский не еврей оказался гораздо умнее, чем казался снаружи. Илья Шантыгин, Один хрен вычислил все липовые слова, а потом доложил лично Михаилу Владимировичу Шпину, начальнику секретного проекта, что закончил работу и нового материала и быть не может. Спина Инги полыхнула серебряным огнем. Виант машинально поднял глаза. Свет очередной настенной лампочки рассыпался на куртке напарницы яркими искрами. Была надежда на жену, но и она, зараза такая, подвела. Буквально за несколько месяцев Инга весьма и весьма основательно выучила дитарский язык, чему в огромной степени способствовало непосредственное общение с фиантом. Любые попытки саботажа говорить исключительно на русском языке коварная женщина пресекала болезненным тычком под ребра. И смех, и грех, но и в постели они говорили исключительно на дитарском языке. Инга Вейсман как попала в его номер, так в нем и прописалась. Виант отвел глаза. При иных обстоятельствах он давно выгнал бы ее, либо ушел бы сам. Но найти замену Инге, и тем более самому уйти из секретного проекта, невозможно в принципе. Единственное, в чем Виант реально преуспел, так это в освоении курса молодого бойца. Преуспел настолько, что садист даже перестал называть его Салабоном, а пару раз даже похвалил. Под внимательным и весьма настырным руководством отставного десантника Виант научился худо-бедно стрелять из самых разных видов оружия и освоил азы минного дела. По крайней мере, установить простейшую растяжку из лески и осколочной гранаты ему вполне по силам. Но никто, включая жену, так и не поняли главную причину его успехов. А причина, между тем, проста, как три копейки. За выдающиеся заслуги перед Отечеством, куратор именно так и выразился, с Вианта официально сняли судимость, однако он так и остался прощенным вором. Злосчастные 13 миллионов долларов, как и прежде, висят на его шее и совести тяжким грузом. Не скинуть, не продать. Первая ходка в другую реальность лишь помогла Вианту в ускоренном темпе отмотать положенные по приговору годы. Настоящих похитителей никто и не думает искать. Пока перед Виантом одна цель — выжить. Выжить, сколько бы раз его не запихнули в малахитовую капсулу. Но однажды наступит момент, когда полученные на курсе молодого бойца знания и навыки помогут ему в поиске настоящих похитителей 13 миллионов долларов. «Пришли». Голос куратора вывел Вианта из состояния сосредоточенной задумчивости. Малахитовая комната и корабль инопланетян в целом до сих пор являются самым главным секретом Российской Федерации. Вряд ли кому-нибудь в большом внешнем мире придет в голову прорваться в малахитовую комнату штурмом. Но толстая стальная дверь с кодовым замком все равно перекрывает доступ в корабль инопланетян. Николай Павлович взмахнул рукой. Пластиковая карточка с тихим шуршанием проскочила через щель считывателя. Вспыхнул зеленый огонек. Толстая дверь с щелчком приоткрылась. Словно в тумане, Виант прошел через комнату охранников и вторую бронированную дверь с начищенным до блеска колесом точно посередине. «Какая красота!» Тихо ахнула Инга, когда толстая дверь из фальшивого малахита легко провернулась под руками куратора. Во второй раз чудо внеземной технологии больше не вызвало в душе Вианта былого трепета ибо теперь он точно знает, что скрывается за ним. Да и страх никуда не делся. Ноги сами перенесли тело через порог. Хотя Инга права. То, что в разговоре между собой люди называют малахитом, природным минералом, не является ни разу. Ученые так и не смогли понять ни химический состав, ни структуру инопланетного материала, Фальшивый малахит отливает приятной зеленью, многочисленные прожилки сверкают и переливаются так, что нет нужды в дополнительном освещении. Ни одна фотография, даже самая качественная, не в силах передать все великолепие этого места. Внешне малахитовая комната похожа на подвал средневекового замка. Сводчатый потолок плавно переходит в стены. В противоположном конце барельеф в виде двери. Сперва ученые думали, будь то это проход, что ведет в глубины космического корабля инопланетян. Лишь Вианту во время первой ходки удалось выяснить истинное предназначение этого украшения. Малахитовая комната заставлена двумя рядами капсул. Полукруглые своды придают им сходство с надгробиями. Внутри очень выразительный контур человеческой фигуры. Точно по ладоням находятся две маленькие выпуклые кнопки. Это единственная подвижная часть в малахитовой капсуле. Если по левую руку малахитовые капсулы тянутся от торца до торца, то по правую между ними оставлен проход к еще одной диковинке этого места, к малахитовому компьютеру. Пока широкий экран, шарик-манипулятор вместо привычной мышки и две кнопки, будто отлиты из камня. Но это только пока. Следом за куратором Виант прошел по центральному проходу. Пятая и шестая капсулы в левом ряду закрыты. Два добровольца до сих пор находятся в другой реальности. Что с ними произошло, можно только гадать. А вот и его капсула. Если стоять в проходе лицом к малахитовому компьютеру, то капсула с правой стороны — его. С этим надгробием связаны не самые приятные воспоминания. Но пусть и поперек его воли выбор уже сделан. Перед торцом малохитовой капсулы Виант опустился на корточки. Яркий цветной стикер легко приклеился на гладкую, и чуть прохладную на ощупь поверхность. Черная крыса на задних лапах, озорная улыбка во всю пасть. Чуть ниже Виант прилепил две красные звездочки. Первая вполне заслуженная, а вторая пока в роли аванса. Зачем это? Даже по голосу можно легко понять, насколько же Николай Павлович недоволен стикером. «Если вам не нравится, то можете отправить меня в малахитовую капсулу раньше времени». Виант поднялся на ноги, но поворачиваться лицом к рассерженному куратору щел ниже своего достоинства. Стикер с черной крысой и две красные звезды Виант заказал на удачу. Удача сработала. В должностные инструкции майора Глухова, ответственного за безопасность синей канарейки, Входит обязанность проверять, что именно и где сотрудники секретного проекта заказывают для себя различные товары для личного пользования. Именно так Инга заказывает себе одежду, косметику, средства личной гигиены и прочее, что по зарез необходимо каждой женщине. Может, безопасник пропустил, может, просто не стал вычеркивать. В любом случае, именно майор Глухов, как никто другой, посодействовал возникновению новой традиции. А это что? Палец куратора указал на красные звезды. Количество сбитых истребителей противника. Новому обычаю быть. Начальство, как обычно, ему не рада. Виант глянул на Николая Павловича. Да только куда оно денется? Тому, кого вот-вот отправят на смерть, полагаются небольшие привилегии. А почему мне ничего не сказал? Инга с интересом склонилась над стикером потому что ты не спрашивала». В ответ буркнул Виант. «Хочу подобный». Инга уставилась на куратора, словно преданная собачонка на хозяина. «Пусть это будет... Вот вернешься в реальность, сама и наклеишь», — сказал, как отрезал Николай Павлович. «А пока, наконец, выбери себе капсулу». Раздражение куратора вылилось в плохо замаскированное оскорбление. Но Инга пребывает в таком приподнятом настроении, что для нее комаринный укус, что слону-дробина. Женушка лишь вздохнула в ответ, а потом принялась с нескрываемым интересом бродить по малахитовой комнате. Виант лишь закатил глаза и чуть заметно качнул головой. В это трудно поверить, но буквально до сегодняшнего утра Ингу мучил страх, будто начальство вздумает пойти на попятную и решит не пускать ее в другую реальность. Временами женушка бывает набитой дурой. Как истинная женщина, буквально до самого последнего момента она так и не определилась, какую именно малахитовую капсулу ей занять. Как будто есть разница. В браке с напарницей Виант прожил пять месяцев. Но чего он так и не смог понять, так это какого лешего Инга рвется в другую реальность. Свист настоящих пуль над головой и грохот боевых гранат пару раз им пришлось вместе пройти полигон Лыскова ее так и не отрезвил. Так что же ей движет? Страсть ученого? Амбиции прожженного карьериста? Виант машинально пожал плечами. Может быть, но это не главное. Имеется еще что-то. Точно имеется. Вот это! Инга наконец-то определилась. Виант сдержанно улыбнулся чего и следовало ожидать. Буквально с первой интимной встречи сложилось так, что Инга спит у правого края кровати. Вот и в малахитовой комнате она решила прилечь с правой стороны от капсулы вианта. Воистину, люди — рабы своих привычек. А вот еще кое-что, чего следовало ожидать. Николай Павлович приготовился толкнуть напутственную речь. В этот почти торжественный момент куратор как никогда похож на проповедника, что вот-вот начнет вещать преданное пастве с Амвона о воле Господа. Ван Сергеевич, Инга Игоревна, начал Николай Павлович, на этот раз вы знаете, что вас ждет. Никакого прыжка в веры больше не будет и быть не должно. Напоминаю еще раз: лицо куратора сделалось таким строгим, что Виант едва не расхохотался. Перед вами стоит четкая и конкретная задача – вынести в реальность как можно больше продвинутых технологий. Сами понимаете, в первую очередь это высокотемпературные сверхпроводники, генераторы электричества на низкопотенциальном тепле и электромагнитное оружие. Так что никаких крыс. Напутственная речь Николая Павловича навевает тоску. Виант украдкой оглянулся. В широком проходе между капсулами, самоуверенным памятником самому себе, возвышается садист. На этот раз на нем обычная униформа охранников секретного проекта, светло-зеленая рубашка и брюки. Бицепсы едва не рвут короткие рукава. «Действуйте точно по плану». Интонация куратора несколько смягчилась. «В качестве персонажей выберите детей». Полноценное образование, в идеале высшее, существенно поможет вам в достижении главных целей. Злость и разочарование горькой слюной скатились по глотке. Виант нахмурился. Голову посетила запоздалая мысль. А если попробовать сбежать прямо сейчас? Уроки садиста не прошли даром. Виант повернулся к Николаю Павловичу. Пока куратор поет цицероном, одним ударом ребром по горлу вполне реально его вырубить. Благо Николай Павлович давно превратился в военного бюрократа. Виант никогда не видел и не слышал, чтобы он бегал по утрам, качал мышцу или стрелял в тире хотя бы раз в месяц. Но могучая фигура садиста отрезвила не хуже ушата со студенной водой. Мысль о побеге — глупая мысль. Если раньше Виант лишь догадывался, что с отставным десантником лучше не связываться, то теперь после многочисленных учебных спаррингов знает это абсолютно точно. Тут же заныла грудная клетка. Виант машинально потер грудь ладонью. Последний удар могучего кулака садиста до сих пор отзывается болью, хотя синяк уже полностью сошел. Если потребуется, то отставной десантник не откажет себе в удовольствии уложить подопытную крысу в малахитовую капсулу силой. И сил для этого ему вполне хватит. Нет. Виант выпрямил спину. Лучше сразу самому себе свернуть шею. Мысли переключились на Ингу. Виант покосился на жонушку. Напарница возбуждена самым натуральным образом. Улыбка тронула губы. Чего уж там скрывать. Виант провел с ней и на ней много ночей, а потому успел более чем хорошо ее изучить. Пусть Инга ученый-физик, но это не значит, будь-то в постели она подобна сушеной вобле. Как раз наоборот. И последнее. Речь Николая Павловича добралась до апофеоза. Не забывайте о разделении обязанностей. Виант Сергеевич, ты — мускулы. Твоя главная задача — оберегать Ингу и Игоревну и всячески ей помогать, ибо она — мозги. — Вопросы. — Будут? Последняя фраза подхлестнула Вианта. — Будут. Виант, словно школьник, поднял правую руку. — Хорошо. Слушаю. Однако вместо вопроса Виант развернулся всем телом к напарнице. — Инга, у тебя остался самый последний шанс одуматься и отказаться. Тебе нечего делать в другой реальности. Тебе там не место. — Там. Двумя пальцами Виант ткнул в полукруглый вверх малахитовой капсулы. — Все будет совсем по-другому. Ни начальник, ни куратор, ни наши доблестные десантники тебе уже ничем не помогут. Зато тебя ждут страх и смерть. Настоящая смерть, не игровая. — Это уже не имеет значения, Виант. Инга склонила голову на бок и грустно улыбнулась. — Пути назад уже нет. — Это верно. Тут же встрял Николай Павлович. Инга Игоревна уже подписала договор и отказ от возможных претензий. Теперь она, как и ты, виант. А синяя канарейка остро нуждается в добровольцах. Взгляд куратора переместился на садиста, что так и продолжает маячить за спиной в широком проходе между капсулами. Виант так и не стал оборачиваться. Намеки без того более чем прозрачны. Отпали последние сомнения. Старшина Ермолаев присутствует в малахитовой комнате в качестве неотложной психологической помощи. Проще говоря, грубая физическая сила. «Инга, ты пожалеешь об этом», — произнес Виант. Плетью обух не перебить. Виант молча полез в малахитовую капсулу. Левая нога зачесалась от жгучего желания пнуть, что из сил, прибор видеонаблюдения. но Не стоит унижаться. Уже в капсуле Виант вытянулся в полный рост. Справедливость 2.1, толстая общая тетрадь в клеточку, уперлась в поясницу. Нет в жизни справедливости. Виант повернул голову на бок. Черная коробочка на тонком штативе будет караулить все время, пока он в малахитовой капсуле. У нее две задачи. Во-первых, чтобы начальство не проворонило выход игрока из другой реальности. А во-вторых, если придется, записать его последние слова, что и произошло с одним из добровольцев. Строго говоря, Виант не первый, кто сумел выбраться в реальность. Он всего лишь первый, кто не только выбрался, но и сумел рассказать о другой реальности. Ладони ощутили прохладные выпуклые кнопочки. Виант стиснул зубы, на него накатила холодная ярость. Может быть, это такое проявление страха? Плевать. Он выживет. Обязательно выживет. Железобетонная уверенность растеклась по груди приятным теплом. Он вернется. Обязательно вернется из другой реальности. Вернется хотя бы для того, чтобы послать всех этих начальников в пешее эротическое путешествие, а садисту персонально показать комбинацию из трех пальцев. В широком просвете раскрытой капсулы показалось чисто выбритое лицо Николая Павловича. Да пошел он! Виант сощурился. Без понукания и угроз, зато с решимостью обреченного на мучительную казнь, ладони утопили прохладные кнопочки. В тот же миг малахитовая капсула ожила, полукруглая крышка тронулась с места. Лицо куратора тут же исчезло. Крайне интересный момент. Неожиданно для самого себя Виант расслабился. Кажется, будто полукруглая крышка малахитовой капсулы вот-вот отрежет его не только от внешнего мира, а заодно отсечет всю злость и обиду на большой внешний мир. Ну да, мысленно он уже в другой реальности. Какой теперь смысл ненавидеть куратора и желать садисту сдохнуть от воздержания? Виант хмыкнул. Теперь у него другая задача — выжить. Выжить, как и в первый раз. А все эти продвинутые технологии, проводники, генераторы и крутые пушки ему лично нахрен не нужны. Вот же дура! Виант чуть приподнялся на локтях. Жена еще только забралась в малохитовую капсулу. Полукруглая крышка на месте и не думает закрываться. Зато Инга с интересом оглядывает капсулу изнутри, щупает ее, еще только не пробует на вкус. Кажется, будто Инга выбирает в модном бутике норковую шубу. Вроде и размер подходит, и цвет годится, но все равно что-то не то. С неотвратимостью судьбы. Крышка малахитовой капсулы наехала на глаза. Двиант лег прямо. Ну вот и все. Новая большая игра началась.